у неё наличивало волчудный тёмно-синий окрас, неимоверно белые сверкающие клыки, очаровательный разрез карих глаз, и ей было скучно, о чём Касиль мне прямо и сообщила. Спросила, есть ли у нашей оппозиции новости, а то ей лень слушать старых пхтелок на заседании. Старые пхтелки в момент разговора присутствовали и занимали ниши сумеречного грота.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 Не знаю, как матриархат вообще в жизни действует. Но мы с Кассиль договорились только до того, что пойдём и плюнем на Харниса, потому что он заслужил. Одна из старых пхтелок решила перестать дуться и внесла предложение послать Харниса лесом. Все тут же проголосовали за. Назначили ответственной почему-то меня. Попыталась была окреститься,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 И мужик решил, что у нас разговор тет-а-тет -тет протекает. Моя сладенькая любительница тортиков одумалась, продолжил покуситель на должность зондоратовской селедки. Я кивнула. Драконницы ржали, прикрывая пасти когтистыми лапами. Нет, и вот что тут вообще смешного? А эти угорают. Кассиль так вообще изобразила магический транспарант и начала топать по залу, неся над собой надпись «Самон». Посылай, посылай, посылай. Да сейчас пошлю. Зачем давить-то? Кстати, я навёл о тебе справки. Неожиданно глубоким, таким пронизывающим до костей голосом проговорил Харнес: "Разбитое сердце и несчастная любовь это серьёзный повод возненавидеть Эйна Виэль". И он вопросительно уставился на меня. Я в этот момент всё ещё пыталась отойти от его голоса, потому как Нет, ну знаете, когда голосом до костей пробирают, это как-то всё уже, ну, как-то пережить нужно. А вот Касель замерла, и на её плакате появилась Несчастная любовь, и ты молчала? Да как ты могла утаить такое от своей лучшей подруги? А у меня уже есть лучшая подруга? Ты молчи, швель. Теперь голос харнис обволакивал. Настолько больно.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 У Харниса же такое лицо стало странное, и он мне напряженным очень голосом таким сообщил. «Вель, возможно, ты просто не знаешь, но Охарт относится к икромечущим, а ты же выродящая. Вы несколько не подходите друг к другу, чисто биологически». «Он меня бесит, чисто основательно. Знаете что, два болота и одно лесное озеро на дороге не валяются», — гордо заявила я. Зеленоморды, имя которому Охард, кстати, откуда Харнис знает его имя? Так вот, Зеленоморды важненький внул, он тоже считал, что целых 2 болота и одно озеро это сила. Вель. Харнис как-то странно на меня смотрел. Ни какие озёра и болота не исправят ситуации, в которой двое совершенно не подходят друг другу в физическом плане. Поверь мне, И так он это сказал, прямо сознанием дела. А на заднем плане, полностью с ним соглашаясь, закивала косиль. Но вставать с толстой попы не стала, продолжая внимательно нас слушать. «Да что вы понимаете? Любовь, она преодолеет все преграды!» Заявила я, продолжая размышлять над тем, откуда Харнис знает имя Зеленомордова. И мысль как-то уже билась в сознании, но тут... «Вель, дорогая!» Я подарю тебе лично четыре болота и два озера. Зеленоморды как-то разом сник. Ко всему прочему, чисто физиологически я тебе больше подхожу. И сказано было как-то с намёком, серьёзно с намёком. А Касель подтвердила, возведя на своём транспаренте: "Это флирт. Это подкуп", не согласилась я. Можно сказать и так. Не стал Юлить харнис, но согласись,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 Короче, мои глаза и кости пострадали. Им был нанесен моральный вред. Следовательно, надо пойти поесть. Желательно тортик. Желательно много. Виэль вырвал меня из рассуждений о насущном Харнис. Ты совершенно ничем не обязана, Ийну, после того, как он, не задумываясь, разрушил твою жизнь. И вот тут Харнис был на сто процентов прав. Так зачем тебе эти игры в оппозицию, Виэль?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 Вояк это мозг окастей. Он не правитель. Правителем изначально Сейльд планировал оставить Юалию. Вот это поворот. То есть старый Сейльд забрал всех, у кого был шанс стать избранным этой ледяной короной, и воспитал их как, как послушных приказм Вояк. Ина так точно. Это вообще как называется? И тут драконица стремительно изменила вывеску, и я прошла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 Не зная, о чём они думали, я подумала, что как-то грустно всё получилось, и начальника жаль. И тут дверь распахнулась, и в дверном проёме возник лорд Эйн, совершенно пьяный и зрядно пошатывающийся лорд Эйн. Я бы даже сказала, абсолютно невменяемый лорд Эйн, который за улыбался мне прямо с порога. И продолжая широко улыбаться, шатаясь, направился к собственному секретарю, раздеваясь по дороге. И у него неплохо это получалось. Я имею в виду, раздеваться. Шаг и пуговка. 3 и деталька одежды падает на пол. Пока дошёл, остался в одних брюках, но и их уже расстёгивал, видимо, собираясь самое главное явить миру, то есть мне. Мулти положила зеркальце кверху донышком, блокируя разговор с драконницами, у которых при виде моего вытянувшегося от дефиле на часть лица и округлившихся очей собственные глаза разов 2 увеличились, и поднялась. Шеф в пьяном возбуждении достигший меня, остановился, покачиваясь, и заговорщическим тоном сообщил: "Я пришёл". А то я не заметила. Заметила и ещё как. И не только я. У зеленомордого Охорда глазюки его все выпучились, как у жабы. Даже не знала, что он так может. А шеф, оказывается, только разошёлся. Вель рухнул, я думала, что на колени, впечатлившись наконец тем, что за бесценный кадр ему достался. Оказалось, просто на корточке присел. Я думала о тебе. Надо же. Шеф, вы даже не поверите. Я тоже о вас думала.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 После чего, гордо поднявшись, я собрала все бумаги, прижала стопку к груди и, не оглядываясь, вышла. Зла я была невероятно, просто невероятно. Это что он себе думает? Хотя о чём это я? Шефу, как выяснилось, думать никто не учил. Старому сыльду вовсе не умный приёмник требовался, а достаточно тупой и исполнительный.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 Слуги разочарованно разошлись. Двери распахнула ударом ноги, руки-то были заняты, вошла и остановилась в двух шагах от порога. Лорд Эйн сидел за столом, весь совершенно несчастный. Обнажённые плечи грустно поникли, голова понуро свисела, глаза почему-то вовсе не красные, а такие светло-голубые, как лёд на горных вершинах. И долго мы так сидеть будем? — спросила я, вздрогнул, поднял голову, удивленно-рассеянно посмотрел на меня, улыбнулся, а затем сообщил очевидное. «Я пьян». «Я вижу». «Не, а что тут еще сказать? По какому поводу чрезмерное возлияние состоялось?» Хотел было ответить. «Точно хотел. Даже рот открыл, а после закрыл и снова уставился в стол понурым взглядом. Я подошла ближе, постояла». В результате села на край стола перед пьяным и полугулым начальством. Помолчав ещё немного, задумчиво произнесла: "Можно опустить руки и сдаться, а можно плюнуть в рожу харнису и начать бороться". Шеф отрягивал тихо, ради чего, затем ещё тише добавил: "Я солдат, Виль. Я привык получать приказы и исполнять их. Я не умею ничего иного".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 Интересный вопрос. Задумчиво поболтала ногой, прижала к себе крепче бумаги, искоса взглянула на шефа и предположила: доказать всем, как сильно они ошибались, на ваш счёт? На лице ей не дрогнул ни один мускул. Добиться всеобщего уважения? Взгляд изменился, но только слегка. Неожиданно поняла: то есть я вас постоянно бешу? Угу. подтвердил шеф. Мы помолчали. Трезветь будете или сразу делами займёмся? Повёл плечом, затем кивнул, кивнул ещё раз и пробормотал: "Мне нужно начать, с чего-то начать". Я и похлопала его по плечу ещё раз и начала с главного. Вам нужно выучить речь, и не так, как в прошлый раз. И не это нужно И преподаватели по ораторскому искусству, экономике, политологии и... Я сама всех найду и подберу. И мы оппозиция. Так что пару ошибок позволить себе можем. Типа вашей вчерашней выходки с леди Яртау, но не больше. А вообще-то с ошибками нужно завязывать. И... Меня остановил насмешливый взгляд Эйна. Именно насмешливый и слегка снисходительный. «Что?» — хмуро спросила я. «Вель».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 Сначала учим речь, а потом уже создаём мне проблемы. Повисла многозначительная и очень потрясённая пауза, а потом от стены донеслось: "Вель, выходи за меня замуж. Серьёзно. И, кстати, кроме озера и двух болот, у меня ещё продуг имеется". Я запомню. Пообещала Зеленомордуму. А ничего, что вы из разных видов, поинтересовался лорд Эйн. У всех свои недостатки, мило улыбаясь, ответила я.